«Нет-нет», — ответил моряк, — «не на того напал. Доставь меня к родным берегам, к белым скалам Альбиона, и тогда я обдумаю твое предложение». И он начал танцевать с удвоенной силой. «Тебе лучше правда доставить его домой», — посоветовала маленькая хитрая рыбка. — Я, кажется, предупреждала тебя о том, что это человек невероятного ума и сообразительности. И кит поплыл, настолько быстро работая плавниками и хвостом, насколько ему позволяла и кота. Наконец он увидел перед собой родину моряка и белые скалы Альбиона. Он до половины выскочил на берег и, как можно шире открыв свою пасть, сказал «Здесь пересадка на Винчестер, Ашулот, Нашуа, Кин из станции Фитчбургской дороги». И как только кит произнес «Фитч», моряк тут же выскочил из его пасти. Однако, пока кит плыл, Моряк, который был действительно человеком невероятного ума и сообразительности, взял свой большой складной нож и разрезал плод на узкие дощечки, которые затем крепко перевязал крест-накрест подтяжками, так, что получилась сквозная решетка. Теперь вы понимаете, почему не следовало забывать про подтяжки. Затем втиснул ее в глотку кита, где она и застряла. После чего произнес следующие двустишее, которое вы не слышали, поэтому я вам его перескажу. Вот поставил я решетку, чтоб не мог набить ты глотку. Что касается моряка, то был он еще и ирландцем. Он ступил на гальку и отправился домой к своей матери, которая всегда позволяла ему болтать ногами в воде. А потом он женился и жил долго и счастливо. Кит тоже. Однако с того самого дня, как у него в горле застряла решетка, которую он не мог ни выплюнуть, ни проглотить, он не мог питаться ничем, кроме мелких рыбешек. Вот почему киты теперь никогда не едят ни взрослых, ни мальчиков, ни маленьких девочек. А маленькая хитрая рыбка уплыла и спряталась в иле у ворот экватора. Она боялась, что кит, может быть, на нее очень сердит. Моряк забрал свой большой складной нож домой. Когда он вышел на берег, на нем были только его синие парусиновые штаны. Подтяжек на нем уже не было, так как ими он связал решётку. Таков конец этой истории. Когда в каюте окна темные и зеленые, из-за окружающего во моря. Когда корабль плывет, покачиваясь из стороны в сторону, и Стюарт попадает в супницу, а чемоданы начинают скользить, когда няня пластом лежит на полу, когда мама просит не тревожить ее сон, а тебя не будет не умывают и не одевают, Тогда как раз ты и поймешь, если еще раньше не догадался, что находишься на 50 градусах северной широты и 40 градусах западной долготы».